«Накануне!» Она не видела Монти вот уже две недели. После того, как парень отвез ее и отца на дачу, он исчез. Ада недоумевала. Сначала добивался встреч, сыпал комплиментами, позволял по отношению к ней маленькие нежности. И она уже начала мечтать, метаться ночами в постели, улыбаться бессмысленно, вздрагивать чувствуя, как кровь приливает к щекам. Когда раздавался звонок в дверь, как вдруг все закончилось. Монти будто сквозь землю провалился. И Ада спохватилась. А что она о нем знает? Номер телефона? Его мобильник не отвечал. После длинных гудков занято. Она набирала номер еще и еще раз, но тщетно. Разумеется, у него есть определитель номера, он видит, кто звонит и отключает телефон. Или ее номер заблокирован. Ада стала подозревать, что Монти не хочет больше с ней общаться. Тогда зачем все? Разбередил душу, потревожил и бросил. Поиграл ее чувствами и забыл. Сколько у него таких, как она? Ада часами сидела в оцепенении, положив перед собой журнал. На обложке его улыбающееся лицо. Вспомнила случайную встречу в супермаркете, как сидели в кафе под огромным зонтом. На его лицо падала тень, глаза казались огромными, бездонными. Она впивалась взглядом в журнал. Сколько женщин разглядывает его с такой же жадностью. Но ведь этот парень за ней ухаживал. Все было как в сказке. Словно бы она вернулась в далекое детство, когда была принцессой. Было и прошло. Звонок в дверь, кровь прилила к щекам. Ада схватилась за них ледяными руками. Потом вскочила и кинулась к дверям. Вернулась, схватила расческу, провела по волосам, вновь кинулась к дверям. Глянула в зеркало, но в прихожей было темно. Потянулась, было к выключателю, но рука бессильно опустилась. Еще один настойчивый звонок. Открыла. Руки слегка дрожали. За дверью стояла высокая полная женщина. Через плечо сумка. «Ада Станиславовна Новинская?» «Лопухина, да. Вам заказное письмо, распишитесь». Она была в недоумении отродясь, никаких писем не получала, равно как и поздравительных телеграмм все ее родственники в Москве. И вдруг заказное. «От кого?» — с опаской спросила Ада. Женщина что-то буркнула, сунула ей письмо и направилась к лифту. Ада вошла в прихожую, машинально распечатала конверт, вынула из него что-то твердое. Кажется, это открытка. Она наконец-то включила свет. Дорогая мама, приглашает тебя, Стас, но почему письмо? Почему заказное? Стас в своей мастерской работает. Какой-то ночной клуб, приглашаю. Постучаться к нему, спросить. Машинально взглянула на подпись. Монти. Дорогая мама, что за чушь? Нет, не надо беспокоить Стаса, тут другое. Волнение она прошла на кухню. Кто может так ее называть, кроме Стаса? Была какая-то история. Ада Станиславовна слегка напряглась. Как же давно это было? Сколько лет, Монти? «24-25». Она вздрогнула. «Неужели это тот самый мальчик, которого они с подругами принесли в роддом?» Она кинулась к телефону. Тетка была дома, только что пришла с работы». «Мария, со мной произошла странная история», — волнуясь, сказала Ада Станиславовна и зачитала то, что было в открытке. «Он ко мне приходил. Дважды», — тихо сказала тетя. «Кто, Монти?» «Да, его так зовут. Вернее, он себя так называет. Потому что он... стриптизер». В голосе Марии Казимировны послышался ужас. «Господи, ты же сказала, что отдала мальчика в хорошие руки!» «Ада, кто знал? И что мне теперь делать?» «Сама решай». Ада думала недолго. Ей очень хотелось увидеть Монти. Мария Казимировна поняла паузу по-своему. «У меня тоже есть приглашение». «У тебя?» «Он хочет, чтобы я пришла». «В конце концов, мальчик имеет право собрать на 25-летие всех своих родственников». «Родственников?» Откровенно удивилась Ада. «До нее, наконец, дошло. Тетя до сих пор не знает правду». «Об этой истории все давно уже забыли. Сказать ей?» «Я поеду», — раздался в трубке голос тети Марии. «Я чувствую себя виноватой. Хорошо, я тебе перезвоню». Надо решила подождать. Надо все хорошенько обдумать. Из этой истории можно извлечь какую-то пользу. Но она ведь прекрасно знает, кто его мать. И женщина эта богата. Тете пока не надо ничего говорить. «Ты хочешь, чтобы мы поехали вместе?» — спросила та. «Вместе? А что? Может быть. Тетя, я тебе завтра позвоню». Ада положила трубку. Несколько минут она взволнованно ходила по квартире, взад-вперед, зашла в комнату, потом вернулась на кухню. «Ада, кто там?» — раздался из-за двери голос отца. «Это я, папа». «Мама, кто пришел, не ко мне?» раздалось из-за другой двери. Нет, это ко мне, уже ушли. И вновь тишина. Она приняла решение. Надо подумать прежде всего о себе. Деньги Рябова для нее потеряны. Стас женится на другой, не на Асе. Провели две недели в Турции, прилетели счастливые, окончательно помирившиеся. К своей невесте Стас относится трепетно, говорит, что она девушка строгих правил. И что он ее уважает. Вроде бы они даже жили в разных номерах, когда отдыхали за границей. Трогательные отношения в такое-то смутное время, когда молодежь так распущена. Ада уже поняла. Стаса ей не переубедить. Сын наконец-то нашел сильную женщину, и та из него веревки вьет. Но есть Ная. В конце концов, есть Сажен. Ее размышления прервал звонок в дверь. Она опять вздрогнула. «То никого, а то прямо проходной двор какой-то. Что, еще одно заказное письмо?» На пороге стоял бывший муж. Лицо у него было злое. Ада обратил внимание на то, что Лопухин абсолютно трезв и раздражен до крайности. От самоуверенности не осталось и следа. «Что с ним в последнее время происходит?» «Войти можно?» — хмуро спросил тот. Что ж, Ада посторонилась. Лопухин прошел на кухню, хлопнул дверцей холодильника, невольно поморщился и бросил. — У тебя, как всегда, жрать нечего. — Там есть суп. По привычке возразила Ада. — Собак, корми своим супом. — Папа ел. — Одно и то же. — Как ты смеешь говорить так о моем отце? Она слегка повысила голос. — Он уважаемый человек, в отличие от тебя, неудачник. — Шалюха, тебя еще не выгнали с работы? — Как поживает твой юный любовник? — У меня есть подозрение, что он тебя бросил. — С торжеством сказал Лапухин. — Что-то я давненько его здесь не видел. — Ты следишь за моим домом? — Приходится. — За тобой надо присматривать. Я боюсь, как бы ты ни отписала этому жиголу нашу квартиру. С тебя останется. — Ты же шалюха. — Нашу квартиру? — А может, я хочу здесь жить и прописаться? — нагло заявил бывший муж. Ада оторопела. «Ну что стоишь? Давай хотя бы свой собачий корм!» «А не пошел бы ты вон!» Вместо того, чтобы уйти, он нагло развалился на стуле. Вместо того, чтобы выставить его за дверь, Ада поставила на плиту кастрюльку с супом. Сработал рефлекс. Они выпустили пар, разговор перешел в мирное русло. «Что случилось?» — поинтересовалась Ада, наливая ему суп. Лопухин набросился на еду с жадностью. Между двумя ложками супа спросил. «С чего ты взяла, что что-то случилось?» «Во-первых, ты трезв. Во-вторых, пришел ко мне». «Тебя бросила женщина?» «Меня?» «Сколько лет я тебя знаю. Ты намели и не притворяйся». «Ну, допустим. Временные трудности. Приходится экономить» пожаловался он обедать у бывшей жены ужинать я веду ночной образ жизни для меня это обед уж не знаю придется ли позавтракать ага у тебя проблемы с работой с торжеством сказала ада рябов тебя все таки выгнал с чего ты взяла бывший муж уткнулся в тарелку и ада поняла что попала ты безработный пока еще нет но все к этому идет уныло сказал Лапухин. кажется я заигрался забыл что рябов не выносят когда на него давят или или он не понимает ему легче человека заменить чем какой нибудь пункт в договоре а с работы нынче проблема черт знает сколько народу валит в юридический и сколько каждый год заканчивает с юристами явный перебор молодые наглые «Зарплату им кладут в два раза меньше моего, и надо же, соглашаются!» «И что ты собираешься делать?» — осторожно спросила Ада. «Есть вариант!» — а Лопухин бросил на нее загадочный взгляд из-под длинных ресниц. «Вид у него, конечно, был потасканный, но кое-что от былой привлекательности осталось. Например, ресницы. Белки глаз в красных прожилках, веки набрякли, а ресницы все еще хороши». «Но почему она об этом думает?» «О, Ада прекрасно знала этот взгляд. Она сразу насторожилась. Похоже, сейчас она услышит такое». И тут Лопухин сказал. «Может, нам сдавать квартиру?» «Какую квартиру?» — оторопила она. «Мою, двухкомнатную. Можно взять хорошие деньги и продать твою дачу. Деньги вложить в строящийся дом. Когда его сдадут, квартиру продать». «Деньги снова вложить, получить прибыль, положить в банк и вести жизнь рантье. На проценты. Много путешествовать и ни хрена не работать». Лопухин разливался соловьем. Ада чувствовала, как внутри все холодеет. «Какая наглость! Продадим твою дачу, сдадим мою квартиру. Бывший муж перекантуется у нее какое-то время, соберет денежки, вложит их в строящееся жилье» квартира разумеется будет записана на его имя потом займется продажей недвижимости придумает какую нибудь аферу прижала значит и пришел как побитая собака а к кому же еще нет уж хватит ничего у тебя не выйдет дорогой ада со стуком поставила грязную тарелку в раковину милая тебе ведь нужны деньги я обещаю что буду честно с тобой делиться «Тебе ведь тяжело одно без мужчины. Твой мальчишка-стриптизер не в счет. Он положил глаз на юную богатую дурочку, а тебя бросил». Ада бросила взгляд на стол. Открытка лежала около хлебницы. Ее спасение. Она взяла в руки приглашение, показала Лопухину и с торжеством сказала. «Вот. Что это?» «Деньги. Мои деньги и моя независимость». «О, не беспокойся, я больше не нуждаюсь в том, чтобы меня содержали. Я смогу сама о себе позаботиться. Дай сюда!» При слове «деньги» Лопухин сделал стойку. Выхватил из ее рук приглашение, жадно стал читать. «Ничего не понимаю», — пробормотал он. «Дорогая мама? Он думает, что я его мать, а на самом деле?» «А на самом деле? Убирайся вон!» Она поняла, что кому уж... Точно не следует рассказывать правду, так это Лопухину. И уже пожалела, что показала ему открытку. «Э, нет, дорогая, я теперь хочу узнать. все. договаривай, раз начала». «Это мой дом», — твердо сказала Ада. «Мы с тобой в разводе. Если не уйдешь, я вызову милицию». «Скажи мне, как ты решила разбогатеть?» — взмолился Лопухин. «Убирайся, шалюха!» — разозлился он. «Неудачник!» «Да я тебе сейчас...» «Что случилось?» На пороге стоял Стас. Увидев отца, он невольно поморщился. «Папа, что тебе надо от матери?» «В гости пришел. У меня такое чувство, что она не хочет с тобой разговаривать. Зато я хочу. Имею право здесь быть». «А ну-ка...» Стас подошел, взял его за грудки. Ростом он был пониже отца, но молодость есть молодость. Вячеслав Валентинович уже ощутил это на себе, когда после удара Стаса его зуб закачался. Вспомнив счет, выставленный стоматологом, юрисконсульт отступил. Когда сын вытолкал его за дверь, Ада Станиславовна тихо сказала. «Спасибо. Зачем ты его впускаешь?» — раздраженно спросил Стас. «Как-то само собой получилось. Ты же прекрасно знаешь отца. Если он захочет, то войдет», — пожаловалась Ада. «Если он будет нас доставать, я его убью», — пообещал Стас. «Да я бы его и сама». Сын не стал слушать, ушел в мастерскую. Ада услышала, как хлопнула дверь. «Нет, каков мирозавец Все еще волнуюсь, она взяла со стола мобильный телефон. «Дорогая мама, приглашаю тебя!» — Найна Львовна задумалась. Неожиданно. Так вот, что это было. Голос крови. Она так добивалась этого мальчика, потому что он ее сын. И сама судьба мешала им стать любовниками. В сентябре они с Монти должны были поехать за границу. Вместо того, чтобы прислать ей билет на самолет, он прислал приглашение, заказным письмом. Они виделись не далее, как вчера. Ничто, как говорится, не предвещало, но ведь это ее сын. Умный, расчетливый игрок, умеющий сдерживать свои эмоции. Ничем себя не выдал. А ведь знал, давно уже знал, догадывался. Она вдруг почувствовала гордость. Нет, ей не в чем себя упрекнуть. Монти хороший парень, а главное предприимчивый. Ее плоть и кровь, он далеко пойдет. Но кто ему сказал? Люся? Вряд ли, скорее Ада. В этот момент зазвонил мобильный телефон. Она удивилась, увидев номер на дисплее и буквы «АДА». Только о ней подумала, и вот вам, пожалуйста, богатый будет. «Ная, добрый день. Скорее вечер». «Здравствуй, подруга, рада тебя слышать», — фальшиво сказала она. «Ты не получала приглашение?» «Приглашение? Какое приглашение?» «На юбилей некоего молодого человека по имени Монти» дорогая мама приглашаю тебя и подруга зачитала текст Найна львовна откровенно удивилась но «Ну, почему он обращается так к тебе а ты не догадываешься он же до сих пор не знает правду он был у тети марии дважды она рассказала ему все что знала а знает она только то что 25 лет назад три девушки принесли ей ребенка которого она отдала уважаемым людям значит и люся получила приглашение я так думаю «И что нам теперь делать? Ты заинтересована в том, чтобы Монти узнал правду?» Найна Львовна задумалась. Дима уже начал готовиться к избирательной кампании. Выборы в Думу не за горами. Время пролетит незаметно. Нужен ему такой сын? Нет. Это ставит его перед выбором. Либо Монти, либо карьера. Слишком уж много подвигов числится за этим молодым человеком. Взять, к примеру, его любовниц. Среди этих женщин есть жены влиятельных людей. Если Монти развяжет язык, разразится грандиозный скандал. Она представила себе заголовки статей. «Сын известного политика демонстрирует стриптиз» или «Сын известного политика вербует бизнесменов, обслуживая в постели их жен». Папа в Думе, сын в кабаке, отец стриптизера, а внизу портрет сажина. Сама журналистка прекрасно понимает, что это бомба и какая. Она ведь собирается за Дмитрия Сажина замуж. Быть женой политика престижно, но и жениться на владелице модного журнала незазорно. Тему, правда, придется сменить. Можно купить еще одно издание серьезное. Как во все это вписывается Монти? Да никак. Она рассчитывала провести с парнем несколько приятных дней, а потом остаться друзьями и коллегами, разумеется. На Монте можно сделать хорошие деньги. А теперь это дело семейное. Все это пронеслось у нее в голове. Пауза была долгой. Наконец подруга не выдержала и спросила. Что молчишь? Я думаю. А я думаю, что ты сейчас обратишься ко мне с просьбой не говорить правду. Но есть еще Люся. Люся — добрый человек, она тебя поймет. И в самом деле. С Люсей договориться проще. Она симпатизирует Сажину. Вам давно пора пожениться. Любимая Люсина песня. Добрая Люся будет молчать из сострадания. Сын — стриптизер. Бедная, бедная Ная, бедный Дима. Наина Львовна невольно усмехнулась. Люся будет молчать, а вот ада! И что ты хочешь за молчание? спросила она у подруги. Думаю, вопрос неуместный. Деньги? Да. Сколько? Я полагаю, мы договоримся. Мы же подруги. Наина Львовна чуть не рассмеялась. Соронь спросила. Значит, я должна взять тебя на пожизненное содержание? Судьба была ко мне несправедлива, пожаловалась Ада. «Вы с Люсей хорошо устроились, а я влачу жалкое существование». А помнишь, что ты говоришь, устроились. Мы выстрадали свое счастье в то время, как ты все растеряла». «Если ты хочешь поссориться...» «Нет», — резко сказала она. «Я заплачу. Завтра привезу деньги. Тысяча долларов тебя для начала устроят». «Тысяча? Ну, не знаю. Разве что для начала. Я думаю, мы обо всем договоримся завтра». — Ада, ты что, тоже поедешь в клуб? — Да, конечно. Мне же надо взять у тебя деньги и поговорить. Что ж, увидимся. Ная дала отбой. Вот уж не думала, что когда-нибудь станет жертвой шантажа. И что шантажировать ее будет ближайшая подруга. А если Ада кому-нибудь проболтается? К примеру, что будет, если узнает Лопухин? От этой пиявки так просто не избавишься. Она занервничала. И в это время позвонил Сажен. Людмила Федоровна Рябова смотрела на открытку в недоумении. Дорогая мама, Монти. Ей потребовалось много времени, чтобы сообразить, кто он такой. Мальчик, которого они оставили в роддоме. Других вариантов быть не может. Господи, что скажет Петя? Она ведь соучастница. Надо было взять ребенка к себе, как она того и хотела. Едва только увидела его светлую головку, в сердце затеплилась нежность. Потом она с ним гуляла по саду. И как же хотелось, чтобы мальчик навсегда остался с ней, как родной. Но почему она его отдала? Почему? Монти. И еще одна вспышка в сознании. Ася ведь называла своего парня так — Монти. Однажды прозвучало слово «стрептиз». Когда они с Матвеем уже поссорились, Ася рассказала ей всю правду. Тот эпизод в ресторане не забыть. Еще подумала, что у парня скверный характер, и они с Асей не пара. Господи, неужто это тот самый мальчик? Теперь ей все стало понятно. Дорогая мама. Монти думает, что они с Асей брат и сестра. Вот почему он сказал «Ася, сделай аборт». От одной этой мысли Люси стало плохо. Надо срочно сказать Асе. Но почему Монти вдруг подумал, что она его мать? И Людмила Федоровна принялась названивать подругам. Когда секретарша принесла почту, этот конверт Петр Николаевич Рябов сразу же отложил в сторону. На конверте написано «Приглашение». Какой-нибудь банкет, благотворительный фонд, вечер встреч, презентация. Письмо было заказное, а секретарша за него расписалась. Рябов усмехнулся. А вдруг там бомба? На входе охрана. Всю почту они проверяют. Подозрительный конверт откладывают в сторону. Этот не подозрительный. Похоже, там просто открытка. Наконец, дело дошло и до приглашения. Он распечатал конверт, взял в руки открытку с розочками и долгое время не мог ничего понять. Дорогой папа? В его жизни была только одна женщина. Его жена. У него есть только один ребенок, Ася. И вдруг какой-то Монти. Ночной клуб — дамские пальчики. Рябов потянулся было к телефону. Нет, не так. С женой надо поговорить, глядя ей в глаза. Сработан в этот день вернулся раньше обычного. За ужином сказал. — Мы давно никуда не выходили, Люсенька. Я приглашаю тебя завтра в ресторан. Та поспешно отвела взгляд. «Я не могу. Завтра не могу». «А что случилось?» «Я... у меня... В общем, мы с подругами...» «Понятно. Ная и Ада». «Да?» — отчего-то обрадовалась Люся. «У нас девичник». не в стриптиз-клубе ли?» Рябов внимательно посмотрел на жену. Та вспыхнула. «Ну-ну, пошутил. Я знаю, ты порядочная женщина. И в такие заведения не ходишь». Теперь Люся была багровая. Врать она не умела. Рябов сразу понял, что жена собралась именно в стриптиз-клуб. В эти как их. Невольно он поморщился. Дамские пальчики. Но ему об этом сказать не хочет и о Монти. Рябов насторожился. Впервые Людмила что-то утаивала от мужа. Отношения между супругами Рябовыми были доверительные. Петр Николаевич был уверен, его жена Кристалл, добрая, честная женщина. Неужто у них был еще один ребенок? Он вдруг похолодел. 25 -летие. Вспомнился вечер, когда ее родители ушли на смотрины, потом ее внезапное охлаждение, почти год разрыва, и как потом он с трудом восстанавливал отношения. Ходил к ней в библиотеку. Неужели она родила тогда ребенка и оставила его в роддоме? Почему к нему не обратилась? В конце концов, они бы могли отправить мальчика в деревню, к бабушке. Зачем же отдавать чужим людям? Это открытие Петра Рябова потрясло. Сын, наследник. Ведь мог бы быть продолжателем дела. А вместо этого, чем он занимается, Монти? Стрептиз-клуб, дамские пальчики. Название говорит само за себя, сколько ему сейчас? Вновь глянул в открытку. Что за черт? Раньше память не подводила, и зрение тоже. А сейчас буквы расплывались перед глазами. 25-летие. 25 лет потеряно. Если это и в самом деле его сын. Разве можно такое простить? Но возможно, что произошла ошибка. Лучше бы это было так. Но проверить все равно надо. Следующим вечером он отпустил всех. Водителя, охрану. И поехал к ночному клубу. Какое-то время сидел в засаде, следя за тем, кто туда заходит. К его удивлению, всех, кто приходил, охрана заворачивала. Закрытая вечеринка. Так и есть. Жена вошла туда. Ее-то как раз впустили. Это он еще мог пережить, но когда в ту же дверь вошла Ася, его дочь посещает мужской стриптиз. Куда только мать смотрит. Рябов был в бешенстве. Как все флегматики, он редко выходил из себя, но если уж такое случалось... Если такое случалось, Петр Николаевич Рябов в гневе становился страшен. Асю тошнила. Беременность она переносила плохо. Замучил токсикоз, потом изжога. Но еще страшнее было слово «аборт». Мама при этих словах в ужасе закатывала глаза. «Первая беременность и аборт. После этого у тебя вообще может не быть детей. Здоровьем ты пошла в меня. И думать не смей. Терпи». И Ася терпела. Она знала, как обрадуется ребенку ее отец. До сих пор он ничего не подозревает. Думает, что ее обморок на Мальте и утренняя тошнота — следствие пищевого отравления. Но скоро будет заметен живот и придется все ему рассказать. Что он тогда сделает с Монти? При этой мысли Асе становилось плохо. Она не хотела, чтобы с ним что-то случилось. Хотя Монти отказался на ней жениться. Он просто не знает, сколько у нее денег. Надо ему сказать. Раньше она думала, что покупать себе мужа отвратительно. За ней многие ухаживали, но Ася чувствовала. Это из-за денег отца. В Монте ее подкупило именно то, что он не знал, кто она такая. Не знал, что ее отец миллионер. Она нарочно и не говорила. Хотелось проверить его чувства. Проверила. Ася машинально погладила живот. Да, покупать мужей безнравственно. Но он плохой, он стриптизер. У него было много любовниц, он отказался жениться. Но стоило ей вспомнить его взгляд, глубокий, нежный, его осторожные прикосновения, ласковые слова, по-детски пухлые губы, как все остальное теряло смысл. Какой он внимательный, добрый. А какой он красивый. Под Асиной подушкой лежал журнал. Ложась в постель, она доставала его и долго смотрела на фотографию Монти потом целовала его в губы и засыпала с улыбкой. Пусть папа заставит его жениться. Телефонный звонок раздался 25 августа. Она взглянула на определитель номера и сердце забилось. «Да», — волнуюсь, — сказала она. «Привет! Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо. Меня тошнит, но я терплю». «Сколько уже?» «Ты имеешь в виду срок?» Мама все-таки отвела меня к врачу. Сказали, беременность проходит нормально, третий месяц. Ей послышался вздох облегчения. Не так много, сказал Монти. У нас еще есть время. Ася, ты занята завтра вечером? Нет, конечно. Нам надо встретиться. Он передумал. Ася обрадовалась. Господи, конечно, приезжай к нам. Нет, ты ко мне приходи. Куда к тебе? Домой. Она еще больше обрадовалась. Монти решил познакомить ее со своей матерью. «Наконец-то». Но он вдруг сказал. «Нет, приходи к десяти часам вечера в клуб «Дамские пальчики». Помнишь, я тебе показывал, где работаю. Сможешь?» Ее молчание Монти понял по-своему. «Не беспокойся, ничего с тобой не случится. Даю слово. Я тебя потом посажу в такси. Или сам отвезу, как сложится». «Но почему так надо?» «В клуб, так в клуб. Она была готова и на край света». Лишь бы с ним. Со Стасом он встретился на Арбате. Теперь рядом с художником стоял портрет Нади. Монти ее сразу узнал. «Хорошая девушка!» — улыбнулся он. «Продаж за пятьсот долларов!» Стас побледнел. Сказал сквозь зубы. «Ты всегда так делаешь. Покупаешь портрет, а потом пользуешься этим, чтобы завести знакомство. Как видишь, помогает!» Пару раз они уже встречались. Стас знал об отношениях матери и этого странного парня. Он сжал кулаки. «Оставь ее в покое!» «Твою мать или Надю? Ты знаешь, как ее зовут?» «Конечно, и она меня прекрасно знает. Как думаешь, из-за кого она тебя бросила весной?» «Ты тот самый стриптизер!» «Именно!» Стас оглянулся. Вокруг были люди. «Если хочешь выяснить отношения, приходи завтра в десять часов вечера в ночной клуб «Дамские пальчики», — спокойно сказал Монти. «Увидишь много интересного и услышишь». Стас почему-то подумал, что туда придет Надя и будет смотреть на этого парня. Как он выделывается на сцене? От одной этой мысли ему стало плохо. Он помнил их разрыв тогда, в мае. Надю словно подменили. «Если этот мерзавец захочет...» Нет, Стас не мог допустить. Как и отец, он был склонен к истерикам и в таком состоянии плохо себя контролировал. Он решил пойти в ночной клуб и, как сказал Монти, выяснить отношения.